Глава 17. Иногда я делаю глупости. Например, ошиваюсь щекла гуманитарного корпуса, надеясь поймать тетеньку на горячем. К счастью, я достаточно рано усвоила такое понятие, как эффективность. И так как этот вариант требовал значительных усилий, но так ничего мне и не дал, хотя я потратила на это целую неделю, и я, наконец, потрудилась включить голову. Слухи разрастались, в них прибавлялось подробностей. Судя по всему, у таинственного наглеца видели в академии не раз и даже не два. Я немного пораскинула мозгами и, наконец, решилась обратиться за помощью к той, что знала все и еще больше – к Марке. Эта девчонка плела свою информационную сеть, как сбрендившая паучиха. Несмотря на всю мою к ней нелюбовь, я не могла не признать ее осведомленность. Но я отлично понимала, что нельзя подойти к ней с пустыми руками. Как всегда говорил папенька, враги всегда очень дорого обходятся, потому и сделку с ними надо подготовить так, чтобы ни у одной из сторон не было никакой возможности взбрыкнуть в процессе. Люди, связанные сделкой становятся партнерами. Все еще близко к врагам, но у них уже есть некие общие цели, что снижает риски. Я понятия не имела, что ей предложить, и уж точно не собиралась спрашивать у нее самой. Так что да... Я потратила целый выходной на то, чтобы перерыть библиотечный архив в поисках заметок о Талавинне вообще и о Маркарет в частности. Не так уж и сложно, если подумать. Я примерно знала ее возраст, а значит, как минимум, должна была найти ее имя в списке дебютанток прошлого или позапрошлого года. Бал дебютанток в любом городе проходил на первой неделе весны, когда еще достаточно холодно, чтобы девушки не изгваздали случайно платье в грязи, но уже припекает солнышко, и вот-вот расцветут цветочки, ну и прочий символизм. Мне это было на руку, потому что здорово уменьшало кипу газет, которые мне нужно было просмотреть. Казалось бы, плевое дело, и я хотя бы узнала, откуда Маркерет родом. «Но я ее не нашла». «Нет, Таллавинни-то там было достаточно. И в столичном вестнике была парочка, и в гласе Алькотты, и в вестях Тамана, и в океанах обнаружилась целая гроздь. Да и вообще, если бы я ела по булочке каждый раз, когда с разочарованием обнаруживала, что и эта Таллавинни никак не маркарит, к вечеру я бы и сама превратилась в огромную булку. Вариантов было несколько». Либо Маркред проторчала на первом году обучения несколько лет, либо наврала всем про свой род, либо, как и всякая разумная юная ведьма, взяла псевдоним. Впрочем, вряд ли человек с такой гордостью, несущей свое имя, стал бы брать псевдоним маркерет всегда старалась показать, что она настолько сильна, что ей нечего бояться. Узнай кто-то, что она скрывает настоящее имя, и это был бы такой удар по ее имиджу, который испортил бы ей жизнь в Академии на долгие годы. Хотя она была из ведьминской семьи и всячески это подчеркивала, я слышала, в таких семьях принято давать два имени. Одно настоящее, другое запасное. В отличие от псевдонима, который лепился наспех, как у меня... Такое имя звучало солидно и могло без риска использоваться на протяжении всей жизни, так что я все-таки искала в газетах Маркерет или хотя бы нечто похожее. И еще вариант, ее семья обнищала настолько, что даже не могла позволить дочери дебют. «Вообще-то последнее сначала показалось мне крайне маловероятным». Как раз обнищавшие аристократы из кожи вон вывернутся, чтобы пристроить дочку и таким образом поправить свое положение. Они скорее последнюю серебряную ложку продадут, чем сэкономят на белом платье дебютантки. Потому что дебют – это пропуск на последующие балы, которые, в свою очередь, являются очень важной ступенькой к выгодному замужеству. Ничто так не поправит положение обнищавшего аристократа, как вовремя и удачно выданная замуж дочь. И уже отметя этот вариант, я вдруг подумала, что в чем-то мы с Маркой можем быть похожи. Так же, как меня тетенька, как я теперь понимала, до последнего надеялась пристроить в Академию, каждый раз переводя разговор на другие темы, стоило папеньке задуматься об укреплении связи с каким-нибудь из его многочисленных партнеров, с не менее многочисленными сыновьями. также и Марку могли изначально готовить к роли ведьмы. В конце концов, от монастыря Академия отличается только тем, чтобы ее окончании у марки будет возможность самой зарабатывать мы с маркой не взлюбили друг друга с первого взгляда бедные и родовитые не любят богатых я же рядом с кем-то действительно древнего рода всегда очень остро ощущаю насколько нелепо сидит на мне купленный папенькой титул Я его настолько стыжусь, что никогда не упоминаю в суе Король его придумал только, чтобы пополнить казну за счет уязвленного купеческого самолюбия. И обладание им хоть и говорит о том, что у твоей семьи очень много денег, но при этом еще и бесстыдно свидетельствует о том, что у нас очень мало, даже не знаю, гордости. Мы с Маркой примерно равны по силе, не магической, а характеров. Марка привыкла, что ей подчиняются. Я же подчиняться не привыкла. Меня вполне устраивала та изоляция, которую она мне устроила. Ее же бесило, что она не может до меня добраться. Если бы в нашем противостоянии кто-нибудь ввел счет, то это была бы глухая ничья. Проще говоря, мы топтались на месте, и это мне начинало надоедать. Показать Марке, что меня волнуют слухи, казалось мне огромной глупостью. Я была почти уверена, что она с ликованием вцепится в это мое слабое место. Но в этом риске я вдруг увидела проблеск возможностей. Если мы с Маркерет и правда похожи, если наши семьи без особых сожалений бросили нас прямо в пасть академии, ожидая, что выплюнет это чудище кого-то получше нас старых, то нельзя бы это повернуть к обоюдной выгоде. У нас обеих есть слабые места». Но мы старательно корчим друг перед другом дев с железной кожей. Ну и, если не получится, я всегда успею перейти в наступление. Отсутствие дебюта — отличный компромат, если речь идет о родовитой девушке. Я на всякий случай перепроверила на два года больше, чем было действительно нужно. Ничего? Конечно, в том, чтобы поливать друг друга гадостями, можно найти некое извращенное удовольствие, но на самом деле я от этого устала и надеялась, что устала не только я. С самого первого дня нашего знакомства мы сцепились языками, но я, кажется, все же нашла повод поискать общий язык или предлог. Иногда это одно и то же. К марке я Бонни не взяла. Не потому, что я ее стыдилась или вроде того. Просто не хотела, чтобы ее случайно задело осколками тех пушечных ядер, что Марка захочет метнуть в меня. К тому же, честно говоря, со всеми этими расследованиями и учебой мы с Бонни немного отдалились друг от друга. У нас было все больше разных курсов. Часто мы возвращались в разное время и такие уставшие, что сил хватало только обменяться парой слов и лечь спать. Но и Мне бы пришлось объяснять, зачем мне мириться с Маркой. А значит, рассказать, что мне все-таки интересно, что за слухи гуляют о тетеньке. А тогда об этом узнает Щитц. И, может быть, даже Элий. Бонни с ним общалась. Я видела их как-то раз вместе после нашей с Элием ссоры. Не то чтобы Бонни не умела хранить секреты. Просто я никак не могла научиться доверять людям полностью Не знаю, плохо это или хорошо, у меня совсем недавно появилась первая настоящая подруга, но почему-то никто не дал мне по ней руководство, что, как я считаю, говорит о возмутительно плохом сервисе, и очень жаль, что никто не может обязать Господа рассматривать все поступающие жалобы. Поэтому к Марке я пошла одна. Ну, то есть не совсем пошла. У нас был урок рисования, на который Бонни не ходила с тех самых пор, как преподавательница приняла ее козу за бревно, и на нем я решительно поставила свой мольберт рядом с мольбертом Марки. Надо сказать, Марка рисует великолепно. Рядом с ее рисунками моя мазня выглядит, ну, пожалуй, на все те три урока, что выдержала та гувернантка, которую мой папенька выписал, чтобы меня научить рисовать. На первом я научилась рисовать яблоки, к третьему поняла, что блик – это важно. В общем, рисую я еще хуже Бонни, но, к счастью, это необязательный курс. Я его взяла, чтобы, пока погода еще позволяет, дышать свежим воздухом и делать домашку по всякой скукотище, которую в комнате делать решительно невозможно. Если честно, я даже немного помедлила с разговором, потому что увлеклась наблюдением за разлапистой ёлкой, обретавшей объём под Маркиной кистью. Даже придвинулась поближе. Марка тоже ёлкой увлеклась настолько, что даже не заметила моего манёвра с Мольбертом. Но потом она случайно задела локтем белила, и вот, поганый характер, краска из баночки выплеснулась прямо мне на платье. «Я не заорала», «У меня-то есть щиц. Щиц вполне способен справиться с белилами на платье. Не отстирает, так в котле поколдует. Это ж не шенский шелко, дурацкая шерстяная форма Академии. Чего тут вопить?» «Но хотелось. Очень хотелось. Но я пришла с миром. Поэтому я старательно думала о том, какой щиц искусный прач. Прачка. Стиральщик». Марка покосилась на мое платье, а потом подняла глаза на меня. Вот пока она меня не увидела, готова была извиниться. Но стоило ей заприметить мою рыжую косу, у нее вдруг раз! И лицо скукожилось в обычное кисловато-пренебрежительное выражение. «Что ты тут делаешь?» — спросила она, тщательно процеживая слова. щиц отлично стирает вещи», — брякнула я. Мы немного помолчали. Марка вертела в пальцах кисть. «Передник надевать надо», — буркнула она. «Ну, я тут не рисую, а домашку делаю», — сказала я, и с удивлением поняла, что, кажется, оправдываюсь. Вот он, искренний аристократизм. Обляпать, а потом заставить чувствовать себя виноватой. Но усилием воли я подавила мигом вспыхнувшее раздражение. «Бог с ним, с платьем». — поспешно добавила я. — У меня нет проблем с новыми платьями. На мой дебют папенька заказал десять платьев у десяти разных модисток, в том числе и в столице, а я выбирала. Я была в растрепанных чувствах, поэтому действовала так грубо. — И? — спросила Марка уже даже не пренебрежительно, а зло. — А у тебя был дебют, Маркарет? Я ходила в платье, которое досталось моей маме от ее бабушки, а той... Прости, меня не учили, как на это реагировать. Я должна восхититься древностью твоих корней или сочувственно спросить, не расползлось ли это старье во время танца? Не удержалась я. Хотя, если бы расползлось, то это был такой скандал, что тебя бы упомянули в газетах. Люблю, знаешь ли, на досуге почитать колонку дебютанток. — Оно и видно, что кроме этой колонки ты ничего не читаешь, — фыркнула Марка и отвернулась к Мольберту. По отчая на прямой спине и закаменевшим плечам я поняла — попала. Впрочем, никакой радости мне это не принесло. — Слушай, Марка! — Маркерет, я не... как-то само вырвалась, — сказала я ее затылку. — Ты начала первая и я хотела бы прекратить, понимаешь? «Нет». «Ну, хоть завидуй молча!» — рявкнула я шепотом. «Тетеньку-то зачем в это втягивать?» тае и Акату «Кто бы мог подумать, что вы родственники?» «Точно не я. Газетами не увлекаюсь», — фыркнула Марка и соизволила ко мне полуобернуться. Я скривилась. «Слушай, давай так. Я могу купить тебе это дурацкое белое платье и перчатки». И вот это вот все. Под солнцеворот я все равно поеду организовывать бал. Будет у тебя все красивое. Может, даже жених. А ты закончишь вот это вот все. Что же я должна закончить? Марка обернулась ко мне, поджала губы, посмотрела сердито. Что именно ты хочешь у меня купить, купчиха? Я закатила глаза, глубоко вдохнула и выдохнула. Пойми, пожалуйста. Это все, что я умею покупать. Я понятия не имею, что еще могу сделать. Если тебе кажется, что это оскорбительно или дешево, или оскорбительно дешево, так и скажи, назначь свою цену. Я до такого... Не опускаешься? Зато сплетни плодить очень благородно, все по заветам предков. Я чуть не плюнула. Пусть сидит себе в своей святой бедности и донашивает платья за прабабушкой. «Тебе не понять». Захотелось встать и уйти, но я не могла, это был бы проигрыш. Но в отличие от тебя, я хотя бы пытаюсь. Все, что мне нужно, чтобы меня никто не трогал. «Да кто тебя трогает-то? А тетенька? А нечего встречаться с каким-то мальчишкой втихаря? А что, каждый ученик соседской школы потенциальный любовник? А что мне им рот заткнуть?» — Либо им заткнешь, либо я открою, — зашипела я. — Я, знаешь ли, тоже и корни помню, и родню в обиду не дам. — Ой, да ладно тебе! Все в стиле вашей семейки. Что по тебе какой-то разнорабочий сохнет, что по тетке твоей сердцеедке. Что такого? Я скрипнула зубами. У меня тоже есть право беречь репутацию. — Так береги честь! — встряла подоспевшая на помощь Марке подружка. «И откуда только явилась? Как посмела сунуться? Хотела задеть меня, вместо этого подыграла мне. А нечего в подруге дур подбирать, хоть и сияешь на их фоне, но зато как они могут подвести из самых лучших побуждений?» «Вот это было бы дешево», — покачала головой я. «Очень дешево, Маргарет». Та посмотрела на подружку. Это была та, которая любимая, рыжеватая и какая-то лицом вся опухшая. Так посмотрела. Впервые вижу, чтобы кто-то с таким свистом вылетал из любимых подружек. Просто хить! И вся как-то скукожилась под этим взглядом. Отступила. Исчезла за своим мольбертом. От нас начали отодвигаться. То, что сказала подружка Маркарет, было оскорблением. Это было куда хуже вылет их на подол белил. И я, и Марка пылали гневом, хоть и по разным причинам, а никто не хочет находиться рядом с двумя разъяренными ведьмами, даже другие ведьмы. Мне все больше кажется, что мне не стоит об этом волноваться больше. «С такими подругами ты и сама превратишься в никому неинтересную сплетницу», — фыркнула я. «А потом и в старую деву». «Ты так зациклена на свадьбе!» Сладенько протянула Марка. «Интересно, почему твой любящий отец не нашел, куда тебя пристроить?» «Меня пристроили в академию, как и тебя», – пожал плечами я. «Возможно, для папеньки что-то значит слово «образование»?» Марка хотела было что-то сказать, но только открыла рот и тут же закрыла. Кажется, до ее изящных извилин наконец дошло, что она в заведомо проигрышном положении, и этот раунд за мной. В следующий раз она будет действовать тоньше, но в этот раз я заслужила приз. — Мы в одной лодке, Маркарет, — вкратчиво сказала я. — Давай не будем ее лишний раз раскачивать. — Елания, хватит делать из меня какого-то монстра. Я не распускала слухов, они сами... Если бы они стали чуть осторожнее, я уверена, слухи сразу бы прекратились, хотя я совершенно ничего об этом и не знаю. И когда, по-твоему, тетенька встречается с ее юным и прекрасным любовником? — Каждый девятый день в беседке, которая в кустах сирени ответила Марка, не задумываясь, — за гуманитарным зданием. — А сейчас какой? — Восьмой. Вечер или утро? После обеда. Уверяю тебя, они станут осторожнее. Тогда и слухи прекратятся. Я встала. Я пришлю тебе приглашение. Не знаю, захочешь ли ты съездить в мою дыру, но это отличное занятие, лучше, чем сидеть дома все каникулы. Если, конечно, ты поедешь домой на каникулах. Я не приму. Не принимай? я пришлю тебе его из вежливости. Зря я не удержалась. После такого может и принять из вредности. Надо было уверять ее, как я хочу ее там увидеть. Впрочем, если бы я все-таки смогла ее подкупить, смогла бы купить себе немножко покоя. Было бы замечательно. Жаль, что совсем прекратить эту войну не получится. Слишком уж мы друг другу завидуем». Он не поджала губы. Иногда проскальзывали в ней черты моей тетеньки. Или это общие черты для всех старых учительниц и преподавательниц. Вот сейчас она поджала губы, глядя на стопку исчерканных контрольных. Лицо ее все как-то заострилось, стало строже. Кажется, даже подбородок появился. Я попалась под горячую руку. Она сегодня весь день такая. Я ее утром на математике видела, но как-то это не слишком обнадеживало. «Эля, мне пришлось их перепроверять!» — сказала она раздраженно. «Что с тобой творится?» «А что такого? Ну не успела я их на рисовании проверить, как обычно делала. Ей за это вообще-то жалование платят». «Простите, та Тайя, Онни». Она вздохнула. «Мне кажется, тебе больше не интересно у меня учиться». «Почему не интересно встревожилась я. «Очень даже интересно! И даже не кривила душой. Мне нравились уроки, Онни. И так как на них пока совершенно не приходилось колдовать, это было почти единственное место, где я не чувствовала себя бездарностью, способной худо-бедно осилить только чтение учебника. Сама Онни мне не очень нравилась как личность, но преподаватели не выбирают. У них берут то, что они дают». А он не давала много. Он не смотрела на меня, не моргая, минут пять. Потом вдруг сказала, «Ладно, поверю. Но тебе стоит предупреждать, если ты по каким-то причинам не можешь справиться с моим заданием или поручением, а не сдавать сделанное наспех и абы как. Так ты не помогаешь, просто у меня появляется в два раза больше работы, чем было». Она скрестила на груди пухленькие ручки. Я кивнула. Она ждала, чуть наклонив голову к плечу. Не знаю даже, откуда ко мне в голову пришла мысль, что она вслушивается в суматошный стук моего сердца. Я сказала, потому что именно этого она от меня и ждала. «Завтра не могу. Извините». Я должна была узнать, что творится с тетенькой, и не могла ждать еще десять дней до следующей встречи. Пусть Онни и рассердится, но не съест же она меня. — Вот как? — переспросила Онни. — Как жаль, как жаль! А ведь как раз завтра хотела начать преподавать тебе основы взаимодействия с проклятиями. И я как раз дала тебе необходимую базу. «Я без труда поняла, к чему она клонит, но уточнила на всякий случай. То есть мне завтра нужно быть обязательно?» Он не села за стол, подперла голову рукой. «Или у меня пропадет всякое настроение», — грустно сказала она, — «и придется подождать месячишка-другой. Но вы же не спешите». «Тебе же нравится расплачиваться магией не с самой лучшей прачкой?» «Дело было не в магии. Я привыкла к тому, что у меня ее нет. У меня почти никогда не было магии, а каждый раз, когда вдруг появлялась, это никогда не приводило ни к чему хорошему». «Банка с медными монетками, которой не разбила окно, могла бы помочь. Я чувствовала, что этот подарок от лесного дедушки как-то связан с бабушкой, а значит, должен помочь. Я ведь все-таки собрала стекло тогда». Она стояла у меня на столе и так и манилась с ней разобраться, так и манила. Банка бы шептала мне на ухо всякие соблазнительные словечки, будь у нее губы, клянусь. Только вот... чем за это придется расплачиваться, как она вообще действует. Я боялась того дня, когда магия у меня появится. Для меня щит был удачным приобретением. У меня было ровно столько магии, чтобы меня не могли выгнать из академии, и ее не хватало на что-нибудь серьезное. И даже мой вечный позор на всяких магических предметах меня беспокоил меньше, чем мое умение убить и без того дохлую ворону парой зернышек собственноручно приготовленного риса. Нет, мне как раз очень удобно было иметь в фамильярах прачку, которая еще и забирает у меня ненужную магию. Но щит стал мне другом, и я видела, как неудобно ему, и это перечеркивало все плюсы. Но объяснять это он не увольте. Пусть думает обо мне в меру своей испорченности. Я спешу, но мне нужно завтра... — Значит, тебе не нужно расколдовывать щитца? — кивнула Онни. На зеленой столешнице отделка под малахит, дешевый шик. Папенькин знакомый делает в Тамане. Мы как-то раз ездили к нему горы посмотреть, водички попить, пару контрактиков подписать. Среди бумаг стояла тяжелая литая чернильница. Вдруг захотелось взять ее и опустить на голову Онни с размаху. Я испугалась вдруг. Не за себя. Себя. Что-то тёмное вдруг поднялось с самого дна моей души, когда я увидела эту чернильницу. И вряд ли чернильница была каким-то артефактом или вроде того. Скорее, это самое, тёмное, давно хотело подняться и нашло повод. Я ущипнула себя за руку, чтобы запихнуть эту пакость обратно. С опаской посмотрела на Онни. Она всё ещё мне не нравилась, — но и голову ей расшибить больше не хотелось. «Мне нужно расколдовать щица», — сдалась я. «Приду завтра с утра». «У меня есть время после обеда». «Приду завтра после обеда». «Ладненько», — пропела Онни. Я думала целый вечер. Мне нужно было увидеться с тетенькой. Обязательно! И все выяснить!» Но и Онни, она... она как будто знала, что мне позарез завтра нужно будет после обеда оказаться у беседки с сиренью, а не у нее в кабинете. Ну, не раздвоится же. Хотя... А это идея.